типы денежной личности и подводные камни. Я часто подчеркиваю важность финансовой грамотности, такое как четкое понимание того, как работают деньги и наличие ресурсов для принятия обоснованных решений. Но когда дело доходит до финансового благополучия, большинство людей не принимают во внимание свой финансовый тип личности или свой подход и эмоциональную реакцию на деньги — У каждой из нас есть свои убеждения и эмоции по поводу денег, и они в основном формируются нашим личным жизненным опытом, например, передаются от родителей или зависят от наших текущих ситуаций. Эксперты по денежному мышлению полагают, что существует семь различных типов денежной личности. Как правило, мы попадаем в комбинацию многих типов, а не только одного — Определение того, к какому типу вы относитесь, и понимание подводных камней каждого из них может значительно улучшить ваши отношения с деньгами. Это может помочь вам тратить меньше на импульсивные покупки, лучше планировать бюджет, инвестировать с умом и обеспечить хорошее сбережение для выхода на пенсию. Первый. Навязчивая экономия. Признаки того, что вы можете быть компульсивным сберегателем, Вы бесконечно откладываете деньги, иногда без реальной конечной цели. Вы считаете, что экономия денег — единственный способ чувствовать себя в большей безопасности в жизни. Вы очень экономны. Друзья часто приходят к вам за советом. Какая телефонная компания самая дешевая? Какие бонусные карты более выгодны? Или когда покупать билеты на самолет по самой низкой цене? Подводные камни. Некоторые так боятся потерять деньги, что всю свою жизнь не тратят ничего из того, что сберегали с таким трудом. Например, они могут отказаться от хобби или занятий, которые могут принести им счастье и цель. Денежный совет. Все дело в умеренности. Научиться находить баланс между экономией и денег и получением удовольствия от жизни. Подумайте о том, где вы видите себя в будущем и как вы можете использовать свои сбережения, чтобы достичь своей цели. Второе. Компульсивная транжира. Признаки того, что вы можете быть компульсивным транжирой. Вы склонны тратить деньги на вещи, которые вам не особо нужны. У вас общительный характер, и вы любите угощать людей чем-то особенным, иногда без особой причины. Когда вы находитесь в эмоциональном расстройстве, то начинаете тратить деньги для немедленного улучшения настроения. Подводные камни. Даже... Если у них большие суммы долгов, компульсивные транжиры часто продолжают ходить по магазинам. Они могут скрывать крупные покупки от друзей и семьи. В крайних случаях они могут оказаться под угрозой банкротства, если постоянно тратят больше, чем зарабатывают. Денежный совет. Составление плана бюджета поможет вам взглянуть на вещи с другой точки зрения. Напомните себе, что покупка новой машины — если она у вас уже есть, например, означает, что вы потратите деньги, которые могли бы пойти на такие важные вещи, как пенсионное сбережение или погашение долгов. Третье. Компульсивный заработок. Признаки того, что вы относитесь к данному типу. Вы верите, что зарабатывать больше денег — это секрет счастья. Вы тратите большую часть своей энергии на то, чтобы заработать как можно больше денег. Вы получаете удовольствие от одобрения и признания со стороны других людей за ваш финансовый успех. Подводные камни. В то время как компульсивные делатели денег обычно находятся на верном пути к достижению финансовой свободы, они могут вступить на опасную тропу, если начнут пренебрегать важными отношениями в пользу увеличения своего богатства, например, предпочитая работать по выходным, а не проводить время с близкими людьми. Денежный совет. Осознайте, что в жизни есть нечто большее, чем деньги, и если у вас действительно есть значительное состояние, придайте ему цель, помогая другим, будь то пожертвование на важное дело или возможность побаловать себя семейным отдыхом, о котором вы говорили годами. Четвертое. Безразличие к деньгам. Признаки того, что вы безразличны к деньгам. Вы редко думаете о деньгах, а сама мысль о составлении бюджета вызывает у вас скуку и нежелание. В крайних случаях вы считаете, что деньги наследственно плохи или злые. Вы твердо убеждены, что деньги не должны влиять на важные решения в жизни. Подводные камни. Многие люди, равнодушные к деньгам, считают, что для счастья им нужна лишь скромная сумма денег, и такая позиция для них является здоровым мышлением. Но все может стать плачевно в одночасье, если они не научатся нести ответственности за свои финансы. Например, быть в зависимости от партнёра или супруга, которые зарабатывают, и потерять его. Денежный совет. Даже если вы благополучны в финансовом плане, постарайтесь научиться контролировать, куда уходят ваши деньги, каковы ваши ежемесячные расходы и сколько у вас долгов по кредитам. Выполнение всех этих действий может избавить вас от большого финансового стресса в будущем. Пятое. Экономный транжира Признаки того, что вы можете быть экономным транжирой. У вас есть общие черты меж между экономителями и транжирами. Вы начинаете экономить много денег, но затем импульсивно всё тратите. Когда вы тратите свои сбережения, то можете купить вещи, которые вам не нужны или которые вы будете использовать редко. Ловушки. Может быть эмоционально утомительно, когда маятник качается от навязчивого сбережения к навязчивому транжирству — Экономные транжиры часто в конечном итоге испытывают стресс и разочарование в себе из-за того, что так усердно работали, чтобы сэкономить деньги, только чтобы так быстро их потерять. Денежный совет. Как и компульсивные транжиры, экономисты редко задумываются о том, на что они тратят деньги, когда решают разориться. Перед любой крупной покупкой представьте, как вы будете себя чувствовать через неделю или две — Не упускайте из виду свои финансовые цели. Шестое. Игрок. Признаки того, что вы можете быть азартным игроком. Вы разделяете общие черты между манипуляторами и транжирами. Острые ощущения от риска и обещания награды сами по себе доставляют удовольствие, в котором можно быстро потеряться. Иногда вы играете на деньги, чтобы избежать скуки. Ловушки. Игроки нередко сталкиваются с внезапными неожиданными выигрышами или сокрушительными проигрышами. Наиболее очевидный риск возникает, когда азартные игры выходят из-под контроля, и они начинают тратить деньги, которые были отложены на пенсию или оплату образования ребенка. Денежный совет. Цель состоит в том, чтобы проводить строгий самоанализ и серьезно относиться к финансовым рискам, на которые вы идете. Баланс и безопасность необходимы, поэтому начните откладывать ежемесячные сбережения, прежде чем принимать какие-либо важные финансовые решения. Седьмое. Беспокойство. Признаки того, что вы можете быть беспокойным. Неважно, сколько у вас денег, вы постоянно беспокоитесь, что потеряете их в любой момент. Вам не хватает уверенности в своих способностях достичь финансовой свободы. Вы постоянно думаете о наихудшем сценарии того, что произойдет, если у вас закончатся деньги. Подводные камни. Разумно знать, что может случиться, если вы не подготовитесь к своему будущему, но позволять беспокойству и тревоге нарушать ваше счастье в настоящий момент — не самое лучшее решение. Денежный совет. Ищите позитив в разговорах о деньгах. Поработайте над тем, чтобы понять, откуда берутся ваши финансовые проблемы, будь то разговор с финансовым консультантом или психотерапевтом.